Глава 27. Как же так? Простонал я, растерянно смотря на мрачную рожу кастета. Мы же из одной команды. Они же права не имеют. Не знаю, как еще выразить оборевавшее меня чувство, я с чувством выругался. Имеют или не имеют, ты потом узнаешь, хмуро произнес троль. А сейчас из-под этого купола они ждут только одного игрока. И выбор у нас очень простой. «На таймер посмотри!» «Да игрался интриган хренов!» Пронзила меня невероятно простая догадка, почему так произошло. «Какого демона ты вообще начал их на деньги разводить?» Заорал я, увидев, что на таймере оставалось менее трех минут. «Мало тебе было! Ты же сам мне говорил, сам предостерегал, чтобы я не чудил!» «Для чего? Чтобы сейчас виноватой рожей стоять?» «Хорош орать!» — отмахнулся дядя. «Ну что теперь? Сам вляпался двумя ногами в жир. Молодец, поздравляю. И что теперь, драться?» Он покачал головой и грустно улыбнулся. «Этого я не предусмотрел, мой просчет. Значит, мне и отвечать. И каким же это таким образом позволь полюбопытствовать? Харакири себе сделаешь?» – вспылил я. «В смысле?» – удивился дядя. «Зачем Харакири? Просто убьешь меня по-быстрому и все. Да?» Наклонил голову я. «Серьезно? А что такого?» «Что такого?» Снова перешел я на крик. «Хотел бы я посмотреть, как ты бегемота или носорога по-быстрому убивать будешь. Да мне на тебя минимум одну обилку потратить надо, чтобы ты боли не почувствовал. Понимаешь, ты сейчас своей тушей забрал у меня кусочек шанса на победу в этом этапе. Ты думаешь, что я боли боюсь? Малой, да ты даже не знаешь, что такое боль». Натянуто рассмеялся дядя. «Так что давай, гаси!» Я был настолько зол на всех, на лигу букмекеров, которые это подстроили в отмеску, на дядю, которому пришла тупая мысль навариться на них, на себя, что не смог остановить его, и сам не предугадал развития событий. Ну ведь было же понятно, что не нам тягаться с ними, что им выгоднее просто вывести из игры одного, пожертвовав безопасностью, чем заявить». «Да, нас можно шантажировать и разводить на бабки». «Ну, чего ждешь?» – поторопил меня он. «Давай! Да я пошел заниматься делами клана. Заодно посмотрю, как ты здесь всех порвешь». Было видно, что Костет храбрится, чтобы приободрить меня, но действительно сожалеет о том, что так получилось. «Я надеюсь, что для тебя это будет уроком», – смирился я с неизбежным. «Сколько там у тебя здоровья, говоришь?» «Мне рассчитать нужно, чтобы тебе не больно было». Когда тролль ответил, я скрупулезно подсчитал, сколько нужно влить маны и вздохнул. Чуть больше половины получается. Вот удружил, так удружил. И одну из рун потрачу. Да еще с полупустым баром маны выйду в следующую схватку. Но делать нечего. «Огненный знак хаоса Кинас! Когда тролль понял, чем я хочу его приголубить, Он попытался шарахнуться в сторону, но и не успел. Пронесшийся от меня шквал всепожирающего пламени моментально превратил волосатое тело тролля в ярко пылающий факел. Дико кричащий факел. «Ну ты-то меня должен понять, дядь Жень!» Подскочив к нему, я материализовал меч. «Я тоже экономный, так что извини». Меч неожиданно легко вошел в основание черепа, и огромная туша костета обмякла и рассыпалась искрами, оставив меня в одиночестве. «Да уж, круто поучаствовали. Пробормотал я невесело. Тебе и карты в руки, Вова. Мне бы выжить. А там я уже разберусь с тем, что произошло. Я, конечно, не лига букмекеров, которая свято бережет свое реноме, но просто так я этого оставлять не собирался». Судя по таймеру, прошло около двух минут, показавшись мне как минимум часом. «Все дело в том, что все это время я прыгал, скакал, выркался и уворачивался от всевозможной летающей хрени, которую в меня методично швыряла эльфийка Мак, сосульки, ледяные цепи, острые диски, трезубцы и прочее смертоносное барахло, которым она осыпала меня, как только исчез туман, не дав и доли секунды на оценку ситуации. Вся надежда на то, что мана, которую она так неосмотрительно расходовала, скоро закончится, тебя не оправдала». Самое дерьмовое было то, что откат между ее обилками был настолько мал, что чередуя их по одной ей понятной схеме, она просто не давала мне приблизиться, каждую секунду выпуская в меня новую и новую ледяную пакость. А еще она хаотично перемещалась блинком, возникая в совершенно неожиданных местах, снова принимаясь за старое. Если бы не выпитая третья банка зелья, меня бы уже размазала этой шрапнелью. Ускорение у меня было на откате, так что полагался я только на боевой транс дауру страха, которая хоть немного, но срезала урон от ее атак. «Как же ты меня достала!» — не выдержал я, когда ледяная стрела чувствительно процарапала мне плечо. Куртка из сахемской ткани выдержала, но все равно было адски больно. Хоть и произнес я это себе под нос, но похоже, что она услышала так, как рассмеялась, и переместившись мне за спину, ударила в спину чем-то посущественнее, чем стрелой. От неожиданности я не успел сгруппироваться, и меня швырнуло на землю, сняв 1200 хитов. Заклинания не особо мощные, но с ее пулеметной скоростью вполне достаточно, чтобы ощутить себя в опасности. Вовремя перекатившись в сторону, несмотря на боль в спине, успел увидеть, как ото то место, где была моя голова, разлетелся ледяной крошкой метко пущенный трезубец, Ну сейчас ты у меня по-другому заговоришь, Анка пулеметчица Мысленно зарычал я, приготовившись. Три, два, один, пошел. Мой расчет оказался верным. Ровно 20 секунд нужно было эльфике для отката умения мгновенной телепортации, по истечению которых она снова переместилась, даже не подозревая, что для нее уже все кончено. Только увидев точку, где она появилась, я шагнул сквозь имглу. Проколом голы. Правый близнец входит почти по рукоятку в район печени со спины, моментально прерывая ее каст, проворачивая в ранний крис и начиная наносить точные удары по светящимся красным зонам. На периферии зрения блекло проносятся строчки о нанесенном уроне, из которых каждая вторая третья подсвечена красным светом, что свидетельствовало о пройденном крите. Полоска ее здоровья также рухнула в багровую зону. «А теперь тебе весело?» Зло выдохнул я, заглянув в ее расширенные глаза, прежде чем нанести последний удар. После смерти эльфийки, носившей странное имя Катая, меня снова заволокло уже набившим оскомину туманом. Но когда я уже готов был сорваться в боевой транс, то с удивлением обнаружил, что оказался в турнирной комнате, естественно в полном одиночестве. И хоть я с горем пополам прошел вторую жатву, радости победы как таковой не было. Равнодушно переведя глаза на голый экран, посмотрел на медленно проплывающие имена тех, кто будет участвовать в одной шестнадцатой ежегодного турнира. Четверть сотни, 24 разумных и счастливчик, кому посчастливилось заполучить золотую пайдзу, некто Кайман, игравший за вампира. Становится понятным, как он успел, если только я убил троих. в тайне я был уверен, что за счет быстрого упокоения тролля смогу набить больше фрагов, заполучив пайдзу. Но, как оказалось, не настолько я и быстр, есть парни и покруче. Да и ладно, по большому счету, не жили красиво, нефиг и начинать. В этот раз были объявлены не только имена, но и даже расовая принадлежность участников. Мне не давало покоя только несколько из них, которые я с досадой увидел, когда огласили результаты второй жатвы. И если с комара на которого у меня давно имелся зуб, я с удовольствием бы встретился, то вот с Олис и шаманом Шаакхом мне бы очень не хотелось сходиться в схватке, потому что предугадать ее исход становилось уже труднее. Я, когда первый раз увидел имя Камара в списке, подумал, что мне показалось. Ну не может он со своим пятидесятым, если успел взять уровнем оказаться в турнире. дофийцы настолько оскудели хорошими игроками, Хорошо помню, что помимо этого посредственного мага там было минимум около 20 нормальных топовых игроков. Почему он? У меня было несколько вариантов. Первый, пока я не встречался с дофийцами, у них кардинально что-то поменялось. И второе, во что я верил больше, он сам внес за себя деньги. А если учесть, что семья его была хорошо обеспеченной, Альберт мог себе это позволить. Остальные имена были мне незнакомы, поэтому никакого отклика в душе при визуальном восприятии они у меня не вызвали. Доживем, посмотрим, кто на что способен. Пока я не встречал игроков, которые могли что-то противопоставить рунам хаоса. Поэтому не без гордости считал, что один на один я смогу уделать любого. Главное не терять осторожности, потому как, зазвездившись, можно очень жестоко разочароваться. В списках я нашел и неяду, удивившись, что красивая хуманка, оказывается, имеет класс паладина. Я представил латы на ее стройной фигуре, и картинка показалась мне настолько соблазнительной, что мне пришлось помотать головой, чтобы выбросить из нее всякие глупости. А когда вспомнил, что это человек Ноймана, то чуть не разозлился сам на себя. А когда под занавес репортажа показали фотографии каждого из нас с парой строчек характеристик, Я удивился аттракциону неслыханной щедрости со стороны организаторов. Похоже на финансовом поле боя Лиги Букмекеров, только сейчас начинается серьезная игра. Кстати о букмекерах. Восстановив с помощью свитка все раны и восполнив бар хитпоинтов, я решил прогуляться в одну знакомую контору, где кто-то задолжал мне мои кровные 6,5 миллионов. Спустившись по широкой мраморной лестнице в холл золотой лозы, я не стал сворачивать в ресторан. Твердо решив пообедать в том самом месте, где мы прошлый раз были с дядей. Но не успел я выйти на улицу, как меня окликнул знакомый голос. «Мегавайт, постой, пожалуйста!» Натянув на лицо благожелательную улыбку, чтобы не было видно раздражения, я повернулся и увидел Олис, спускающуюся по лестнице. Одета она была в ту самую экипировку, в которой участвовала в турнире, вероятно, предпочитая не заморачиваться, как и я. В отличие от помощницы Ноймана, щеголявшую в день нашего с ним разговора в вечернем платье. Северную Валькирию мое выражение лица не обмануло. «Мне нужно с тобой поговорить. Прогуляемся?» «Знаешь, с некоторых пор я предпочитаю гулять один. Тогда риск получить чем-то острым между лопаток от спутника сводится к нулю». Съязвил я, намекая вовсе не на прогулку. «Понимаю». Она спокойно кивнула и взяла меня под руку. «Но я настаиваю». Обещаю, что не съем. Представив, как сейчас зову стражу и начинаю возмущаться на домогательство и орать, чтобы от меня убрали эту девушку, я поморщился. Абсурд. Если и выставлять себя на всеобщее посмешище, то этот способ подходит идеально. Поэтому мне ничего не оставалось, как вздохнуть и направиться вместе с ней к выходу, гадая о причинах ее интереса ко мне». С каждым проведенным этапом турнира в квартале Веры становилось все тише и тише. Ну а как иначе? Шумные игроки, которые только вчера-позавчера основали группами, сились купить все лавки и опустошить закрома лучших питейных заведений, выбывали, а район постепенно возвращался к привычной жизни, тихой, спокойной и размеренной. Идя под ручку, словно мы пара, я терпеливо ждал, когда мне начнут скармливать очередную дичь, В чем у меня не было сомнений. Но Оли сумела меня удивить. «Прежде всего, я хотела извиниться», — начала она. «Я понимаю, что в свете последних событий это выглядит дико, но так оно и есть». «Пусть Ки, беззаботно махнул рукой я, справившись с удивлением. «Подумаешь, войну объявили. Я уже и забыл, так что все нормально. Ты зря ерничаешь. У нас просто не было выбора». Несмотря на улыбку, ее тон был серьезен. Мы входим в состав Альянса, а когда руководство Альянса объявляет кому-то войну, никто не может оставаться в стороне, ты должен это понимать. Во-первых, я никому ничего не должен. А во-вторых, это все хорошо. Только зачем ты об этом мне сейчас говоришь? Чтобы я со своим маленьким кланом не обижался на несчастных Бирхардов, так я тебе и сказал, проехали. Это Полярнику лучше скажи. «Давай на чистоту», — вздохнула Валькирия. «У нас были на вас кое-какие планы, но, как видишь, мы не можем просто взять и подвести под монастырь весь наш клан. У нас там тоже люди. Альянс нам этого не простит, если...» «Если что?» — уловив вопросительную интонацию, уточнил я. «Если у нас не будет серьезного повода так сделать...» Невольно она сжала мое предплечье. «И что ты от меня хочешь?» — изумился я. «Мой клан хочет сменить фракцию». От неожиданности я остановился. Если бы она мне сейчас сказала, что она президент Парагвая, уверен, что это произвело бы куда меньший эффект. «Чего? Повтори-ка, что вы хотите?» «Ты услышал?» – спокойно сказала она. «А барабан на шею, транспарант взад и пояс навстречу вы не хотите?» – возмутился я. «Говори тише, пожалуйста, ты привлекаешь внимание». Оглянувшись по сторонам... Заметил несколько человек, косившихся в нашу сторону. «Офигеть! А почему ты решила, что именно я могу помочь в этом?» «Это решили клановые аналитики, с вероятностью в 93%. Именно ты заместитель главы мастеров МГЛЫ, единственного клана, принадлежащего к фракции Хаоса. В Даяне Первой нет ни одной организации, которая может похвастаться тем же. Вы единственные. Мы проверяли». «Проверяли они». Выдохнув, попытался успокоиться. Я был не готов к этой информации. И зачем, скажи мне на милость, сытый клан, находящийся на хороших средних местах в рейтинге, наработавший кучу репутаций и прочих плюшек, хочет все послать в задницу и стать под знамена враждебной всем силы? Поддел ее я. Да, и угадаю. Наверное. Фракционные квесты, новые линейки и возможности, да? Может, хватит сарказма? «Я же тебе нормально объяснила». Олис, ты понимаешь, что такие вопросы не решаются вот так на улице?» «Значит, все-таки я права». Прищурила она глаза. «Ты зам главы мастеров?» «Пока это не имеет никакого значения», — отрезал я. «Лучше скажи мне вот что. Какого, простите хера, ваш гребаный альянс вообще решил объявить нам войну?» Ответ на этот вопрос я знал, но ее ответ был не менее важен поскольку от того, что она мне сейчас скажет, зависит очень и очень многое, прежде всего для меня. И если это так, то я смогу выдернуть очень и очень приличный куш, щелкнув по носу и их Альянс, и самих Бирхардов. — Нам этого не сказали? — развела руками она. — Еще раз мне соврешь, и к этому разговору мы больше никогда не вернемся, — мой голос похолодел. Правление Альянса это главы входящих в него кланов. И я ни за что не поверю, что Суэн тебе ничего не сказал. Извини, ты прав, опустила глаза она. Ваша перебещица, чакра. Это было ее желание. Интересно, девки пляшут, удивился я. И ее вот так взяли и послушали. На сбора наявилась компания Бури. Это глава клана дети ада и по совместительству всего Альянса. Все, что он сказал, это то что через некоторое время будет готов обнародовать совершенно ошеломительную информацию, а сейчас всем кланам нужно ввести военное положение и быть готовыми по команде в течение двух часов собрать не менее 90% состава. Конечно, указание о внесении вашего клана в черный лист было продиктовано от его имени, но сопоставить откуда растут ноги было несложно. «У вас что там абсолютная монархия? Что всей этой толпой заправляет один игрок?» «Неужели всем было неинтересно, из-за чего весь сыр-бор?» «Мы не так давно в составе милитари», – пожала плечами Олис. «Уверена, основной костяк знает, в чем дело. Но нам эту информацию пока не довели. Это нормальная практика». «Знала бы ты сейчас, насколько ты мне сейчас облегчила понимание ситуации. Точно продала эту информацию подороже. Мне стало совершенно очевидно» то милитари собираются каким-то образом захватить один из божественных алтарей. И пока этого не случится, они постараются сделать так, чтобы информация не просочилась. А вот потом, по факту... Хорошо, кивнул я, я поговорю с полярником. И последний вопрос. Вас же по головке не погладят за выход из Альянса, правильно понимаю? А вот это уже наши заботы. Хищно усмехнулась Олис. Пока мы прогуливались, уточняя детали, незаметно забрели в совершенно противоположную сторону от той, куда мне было нужно. Расставшись с Олис, я пошел искать букмекерское отделение, в которое собирался изначально, попутно проворачивая в голове свой план, казавшийся на первый взгляд идеальным. Главное, чтобы после его реализации Олис со Свейном меня не придушили. И если все выйдет, Тарми со своими многоходовочками просто будет нервно курить сторонки. «Если он знает, конечно, что такое курение». Скрипнул дверью, я снова оказался в знакомом помещении с окошечком. «Приветствую вас! Рад видеть в добром здравии!» Издевка слова гнома была едва различима. «Вы сегодня один? А где ваш веселый друг?» «И вам не хворать? Я бы хотел получить свой выигрыш». Я постарался унять раздражение при звука голоса гнома, «Который прекрасно, с*** знал, куда же делся мой друг?» «Да, конечно!» — кивнул он и, одев пенсне, уткнулся носом в бумаге. «К получению у вас пять миллионов семьсот пять тысяч золотых! Поздравляю вас с выигрышем! Вам выдать сумму на руки или имеете желание поставить снова?» «Дайте для начала посмотреть на коэффициенты». Получив бумаги, я внимательно ознакомился с ними, при этом не сдержав вздоха разочарования. Чем ближе к концу турнира, тем меньше коэффициенты. Так, например, на мой бой с неким спартанцем эти значения были 2,3, если кто решится ставить на меня, и 1,6, если на спартанца. Да, не ценят меня здесь пока, но это и к лучшему». «Гейшили?» – участливо осведомился гном. «Да, пожалуйста, пять миллионов на меня». Вопреки ожиданиям, гном и ухом не повел, принимая ставку. «Так уверенный в своей победе?» – поинтересовался он, но я сделал вид, что не услышал. «И два миллиона на шакха!» – снова внес я деньги. И с удовлетворением увидел, что гном скривился, будто от зубной боли. «Этот достойный шаман в этом турнире дойдет до одной четвертой». Я наклонился ближе и уверенно сказал. «И поверьте, я знаю, о чем говорю. Я так понимаю, спрашивать вас, откуда информация, смысла не имеет!» Прищурился он. «Только за миллион?» Видя мою ироничную улыбку, он произнес полголоса. «Я поговорю с кем нужно. Уверен, вам пойдут на уступки. Главное, чтобы информация была действительно стопроцентной». «Мой милый друг, ваша контора так и не купила у меня знания о том, откуда я узнал, что шаг это шаман. А вы уже хотите, чтобы я сказал вам, откуда я знаю, что он гарантированно дойдет до одной четвертой? Не пытаетесь ли вы меня надуть?» «А вы не прост юноша», — поджал губы гном. «Хорошо. Я поговорю, чтобы вам выплатили миллион золотых за этот устаревший вопрос. Но узнайте». «Десять». «Простите?» — изумился гном. Миллион это стоило вчера. Сегодня это десять».